Слова 18. Пленники замка. Бегство. Бородатая орхидея. А в это время в воздушном замке повелителя растений в клетке сидели связанные по рукам и ногам разбойники. Они давно уже проснулись, и вот теперь вертели головами из стороны в сторону и не могли понять, где они находятся и как тут очутились. Самое интересное, что клетка у них была не железная, а какая-то растительная. То есть прутья у клетки были из каких-то очень прочных стеблей, которые, видимо, вывел повелитель растений сам. Они переплетались друг с другом таким образом, что разбойники никак не могли пролезть сквозь эти прутья. «Тьфу, ты гадость какая-то!» Наконец-то, выплюнув изо рта затычку, сделанную из какого-то горького плода, стал ругаться шпион-дырка. «Кажется, мы попали в плен», — решил пират Бульбуль. -буль. «Ты думаешь, нас похитили ночью какие-нибудь местные дикари?» Пытаясь развязаться, спросил длинноносый разбойник Дырка. «Хуже», — ответил пират Бульбуль. -буль. «Я думаю, нас схватил этот сумасшедший повелитель цветов и кактусов», — ответил Толстяк. «А зачем мы ему сдались?» Испуганно спросил Дырка. «Ясно дело, зачем. Хочет нас каким-нибудь растением-людоедом скормить?» — ответил пират Бульбуль. -буль. «Он же психический». «Мы тоже с тобой психически, раз согласились ехать на этот остров?» Сразу же стал ныть Дырка. «Я не хочу отправляться в пасть каким-то дурацким растением». «Погоди, может быть, нам еще удастся как-нибудь спастись». — прохрепел пират Бульбуль, -буль, пытаясь развязать стебли, которыми они были связаны. — Я придумал! — через минуту обрадованно заявил рыжебородый разбойник. — Подползай поближе и сначала развяжи меня, а потом, когда мои руки будут свободны, я помогу тебе. — Правильно! — извиваясь ужом, прошипел дырка. — И как я сам до этого не додумался? — Но что ты там так долго вводишься? — — нервничал пират Бульбуль. -буль. «Оказывается, мы не веревкой связаны, а каким-то горьким растением!» — отплевываясь, пояснил разбойник. «Я его грузу зубами, оно все не рвется и не рвется!» «Ага! Сбежать захотели, мерзавчики!» — закричал попугай Кутеплютьев, влетая в комнату. «Ничего-то у вас не получится!» «А ну, замолчи, облезлая курица!» — пригрозил пират Бульбуль. -буль. «Мы тебе сейчас голову открутим, канарейка общипанная!» — взвизгнул шпион Дырка. «Сейчас его величество, повелитель растений, первый вернется, он вам задаст перцу!» — прыгая вокруг клетки кричал попугай. «Да мы твоему повелителю сами перцу зададим!» — крикнул шпион Дырка или горчицы зададим, или соуса В общем, чего-нибудь мы ему обязательно зададим, твоему растительному величеству». В этот момент шпион-дырка наконец-то сумел развязать пирата, и пленники начали выбираться из живой клетки. Через несколько секунд им это удалось. «Караул! Побег! Держи их! Хватай их!» Прыгал по комнате, как сумасшедший попугай Кутя-Плютя. «А ну-ка, защёлкни клюв, пингвин недоделанный!» — закричал разбойник Дырка. «Капитан, можно я из него чучело сделаю?» «Скоро повелитель вернётся, и тогда он из вас уж точно чучело сделает!» Отлетая на всякий случай как можно дальше, пробурчал попугай. «А пока этого повелителя кустов тут нет, мы пошарим по его замку и посмотрим!» «Чего здесь можно украсть?» Потирая руки, засмеялся пират Бульбуль. «Смотри-ка, здесь какая-то дверь!» Махнул он рукой дырки. Тут нужно заметить, что хотя повелитель растений и был сумасшедшим, он всё-таки был очень умным. И замок свой он построил очень хитро. Находился дворец высоко, на макушках самых высоких деревьев. Добраться до него было почти невозможно и снизу его было совсем не видно. От чужих глаз его скрывала густая листва деревьев. Весь замок был сделан из очень прочных, нервущихся стеблей растений. Пол в замке, словно ковёр, покрывал зелёный пушистый мох. На окнах росли цветы. Пираты открыли дверь и пошли по длинному узкому коридору, который привёл их в другую комнату. Это был, видимо, кабинет повелителя растений. Тут повсюду стояли какие-то стеклянные баночки, колбочки и пузырёчки. В них что-то варилось, булькало и пузырилось. На полках и шкафах стояли невиданные растения и цветы. На одной из полок лежали мешочки с какими-то семенами. Их-то и стал разглядывать шпион Дырка. — Что-то булькает так противно, — поморщил нос пират Бульбуль. -буль. Помню, так противно пахло в одной столовой, в которой я булки с изюмом воровал. — Это повелитель ромашек чего-то тут химичит, — противно смеясь сказал шпион Дырка. — Изучает повадки и цветочков всяких. — А что ты там нашёл? — спросил пират Бульбуль. -буль. — Да, тут мешочки какие-то лежат, — пожал плечами шпион Дырка. — В них семена разные насыпаны, и в каждом мешочке по бумажке. «Что ещё за бумажки?» — удивился капитан Бульбуль. -буль. «Сейчас посмотрю!» — отозвался шпион Дырка, запуская руку в один из ближних мешочков. «Ага, вот на этой бумажке что-то написано!» — сказал Дырка и прочитал вслух. «Вечено голодное всё пожирающее растение. Опасно для жизни хранить в сухом месте!» «Какое-какое растение?» — не понял пират Бульбуль. -буль. «Какое-то голодное растение?» — ответил шпион Дырка. «Значит, его нужно покормить!» — засмеялся разбойник Бульбуль. -буль. «А что, по-твоему, едят вечно голодные растения?» — тут же спросил шпион Дырка. «Может быть, котлеты?» — пожал плечами пират Бульбуль. -буль. «У нас нет котлет?» — сказал Дырка. «А ну, положите на место!» — влетая в комнату, закричал попугай Кутеплютя. Тут ничего нельзя трогать. — А ну-ка, маши крыльями отсюда, цапли криволапые! — закричал шпион дырка и метнул в попугая мешок с семенами вечно голодного растения. Мешок просвистел всего в двух сантиметрах от попугая и вылетел в окно комнаты. — Ага! Да игрались, мерзавчики! — захлопал крыльями попугай. — Выбери-ка там, мешок с семенами потяжелее. — приказал пират Бульбуль. -буль. — Сейчас я из этого попугая цыплёнка табака сделаю. — Вот самый тяжёлый из всех, что здесь есть. — стаскивая с полки ещё один мешок, сказал шпион дырка и протянул его пирату. — Только не трогайте этот мешок! — закричал попугай к утеплютя. Это дождевое растение! — кружа по комнате вопил попугай. — Если оно прорастёт, то на острове начнётся проливной дождь! «а мы дождей не боимся», — приплясывая заявил Дырка, «Верно. Мы же не сахарные, не растаем», — усмехнулся пират Бульбуль -буль и словно пушечное ядро метнул в птицу мешок с семенами. «Бя!» — издал какой-то непонятный звук попугай и вылетел вместе с точно угодившим в него мешком в окно. «Точное попадание!» — весело выкрикнул Дырка. Будет знать, как каркать нас над головой, — весело прохрипел пират Бульбуль. -буль. Но тут произошло что-то совершенно неожиданное. Ещё через минуту чистое небо затянулось тучами, и на остров обрушился сумасшедший проливной дождь. Он лил просто как из ведра ровно десять минут, а потом так же неожиданно как начался, так и закончился. Но пираты не обратили на дождь совершенно никакого внимания. Они продолжали шарить по полкам повелителя растений в надежде чем-нибудь поживиться. Но кроме разных никому не нужных семян, больше так ничего и не нашли. «Похоже, что здесь нет ничего ценного», — огорченно сказал пират Бульбуль. -буль. «Пора нам уносить отсюда ноги, пока не явился хозяин этого висячего замка и не сварил из нас овощной суп» решил толстый пират. Разбойники бросились бежать по длинному подвесному коридору, но вскоре запутались в этих бесконечных листьях, растениях и цветах. Хитрый повелитель растений сделал из своего замка настоящий лабиринт, из которого не так-то просто было выбраться. Завернув в очередной раз в какой-то растительный коридор, разбойники споткнулись и кубарем скатились в какую-то, видимо, потайную комнату. В самом центре на лианах висел стеклянный аквариум, но вместо разноцветных рыбок в нём сидело какое-то смешное растение. «Что это за чучело там в аквариуме сидит?» Тут же спросил Дырка. «Цветок какой-то странный». Обходя аквариум со всех сторон, пробасил пират Бульбуль. -буль. «Ты только посмотри!» Засмеялся капитан Бульбуль. -буль. У него прямо под цветком борода какая-то висит. <свят> «Ну и цветок!» — засмеялся противным голосом Дырка. «Интересно, а как он называется?» — хохоча спросил Бульбуль. а а Только и смог вымолвить в ответ шпион Дырка. «Так это же страшная догадка пронзила пирата Бульбуля!» «Бородатая орхидея!» — прошептал заворожённо шпион Дырка. «Точно! Это она!» — торжественно произнёс пират Бульбуль. -буль. «Ну всё, теперь мы наконец-то станем богатенькими!» — торжествуя потирал руки шпион Дырка. «Пора нам с этого острова уносить ноги». «Правильно!» — выпитив живот, заявил пират Бульбуль. -буль. «Хватай аквариум вместе с этой бородатой мочалкой и беги вперёд!» «Я не могу бежать с веткам дерева с аквариумом!» Стал скулить шпион дырка. «Я грохнусь на землю!» «Ничего, мы его к твоей спине привяжем!» Решил пират Бульбуль -буль, и, схватив с полки моток верёвки, стал привязывать стеклянный сосуд к тощей спине своего приятеля. Разбойники подхватили бородатую орхидею и уже было хотели дать дзёру... Как в этот самый момент раздался оглушительный гром, сверкнула ослепительная молния, и на пути беглецов в дверном проходе, загородив выход, неожиданно, будто из-под земли выросла чёрная тень. «Куда это вы собрались, голубчики?» прозвучал сквозь грохот и дождь чей-то властный голос. «А тебе какое дело?» — рявкнул пират Бульбуль. -буль. «Ты кто такой, чтобы нам задавать вопросы?» Высовываясь из-за спины своего толстого друга, прогнусавил шпион дырка. «Я кто такой?» — раздался оглушительный смех. «Я хозяин этого острова! Главный повелитель растений!» Прозвучал страшный голос. «Всё, мы покойники», — мелькнуло в голове у пиратов.